До конца дня я работала с тремя присланными специалистами. Работа несложная, но монотонная. Я произносила слово на гаэрском, они озвучивали перевод на энерийском. Все варианты перевода. Это было муторно, нудно, долго, но необходимо. До конца дня мы разобрались с продуктами и едой. Это главное правило языкового управления. Сначала следует научиться говорить, что ты хочешь есть. Выживание всегда на первом месте. К вечеру девушки, пошатываясь, покинули мой кабинет. Я их понимала. Преступ мегрени был обеспечен всем, и мне в том числе. Но работа есть работа. Поблагодарив помощниц, я осталась перепроверять внесенные в базу сканера данные. И вздрогнула от неожиданности. Едва дверь открылась, и вошла одна из нердок и произнесла. «Ка-а-аэт». Я осталась сидеть широко распахнутыми глазами, глядя на нее. Женщина замялась, почесала ее же коротко стриженных волос и произнесла уже нормальное «эс-а-а-эт», что переводилось как «время уже позднее». Простите, я подалась вперед. А первый раз вы эту фразу на каком языке произнесли? «На родном», — пояснила она. «Нерды больше говорят на нем, а не на языке Земли». То есть инерийский — это язык планеты, большинства населения, по сути, язык межнационального общения. «Иенерийский обязателен к изучению для всех?» — поинтересовалась я. Моя новая охранница вошла в кабинет, прошла к дивану, опустилась на него всей своей массой килограммов в сто, причем стальных мышц, потерла подбородок и ответила. Теперь да, но раньше Рейтан не был единым. Политику единения провел Сахир Тень. Мне очень понравилось то, что женщина с готовностью отвечала на мои вопросы, поэтому я задала очень интересующий. Ваш народ единственный, в котором женщины получают свободу. Нертка прищурилась, пристально и чуть насмешливо глядя на меня, затем все же ответила. Мой народ малочисленен, Сахтинилея, и чтобы сохранить свои территории, старейшины были вынуждены даровать свободу тем, кто ее достоин. Со временем необходимость стала традицией. Да, у нас допускают женщин к священным каю, и они становятся сахирами. Уникальный мир. и мне, несомненно, потребуется изучить его историю и культуру, но это через полгода в лучшем случае. Сейчас задачей первой необходимости было заполнение инфобазы для сканера. Но, как оказалось, о дальнейшей работе сегодня можно было уже не думать. «Плохие ночи, Сахтини, Вам следует вернуться в дом Сахира до наступления полуночи». Глянула на часы, без двадцати минут двенадцать. Почему-то смутной тревогой отозвались в душе слова Сахира — Все, малыш, я работать, мне сегодня еще домой, надо добраться вовремя и уложить спать некоторых излишне впечатлительных. Даже не сразу поняла, почему. И только когда выходила вслед за старшей охранницей из департамента, догадалась. Он собирался вернуться пораньше, но не вернулся. И на языке разлилось горечью предчувствие чего-то очень нехорошего. На ходу включила сейр, набрала подбешивающий любимый и не дождалась ответа. Мы сели в машину, Сахир Нейта, приветственно поклонившись, завел мотор. Мы уже двинулись с места по дороге, которая внезапно стала очень яркой, словно по ее краям кто-то установил подземную световую ленту, и та нескончаемым извилистым прожектором била в ночь. А Сахир все не отвечал. Я поняла, что нажимая кнопку вызова в сороковой раз, когда, наконец, заставила себя остановиться. «Возможно, просто занят». Быть может, допрос лётчика вышел слишком информативным, и тень сейчас разбирается со всей этой информацией. В конце концов, быть может, он с женщиной. А тут я названиваю. и отключилась Сейер вовремя. И вовремя вернула его в крепление. Очень вовремя, потому что в следующее мгновение справа ослепила вспышкой и на дорогу, преграждая путь машине, выскочило нечто. Нечто было существом мужского пола, Одета была в рвань, лохмотьями развивающуюся на ветру, пугала совершенно алым, светящимся в темноте зрачком полубезумных глаз и предвкушающе скалилась. За ударив по тормозам, остановил машину. и Я догадывалась, почему. Вероятно, он знал, что столкновение столкновении одурманенный и нереец автомобиль со счетом 1-0 победит именно этот с багровыми глазами. Я оказалась права, потому что следующим действием был приказ старшей из моих охранниц. охра разберись паника накрыла меня едва женщина потянулась к ручке двери накрыла выбивая разом воздух из легких и я даже не осознавала что вызвала такой приступ панического ужаса но действовала сообразно вдолбленным в кадетов из класса инструкциям перегнулась через охранницу и придержала дверь первым было действие слово нет прозвучало вторым и только после мое сознания догнав среагировавшим ранее подсознание Уловила частицы пыли в воздухе. Даже не пыли, пыльцы. Мелкая, усиливающаяся, не спадающая откуда-то сверху. «Сахти не лея?» — выпросила Сахира. Отстегнувшись, я потянулась вперёд и выключила систему вентиляции, изолировав машину. И только потом поняла, что поздно. Сахир ней-то успел вдохнуть, и теперь смотрел на меня медленно краснеющими глазами. Да, это была плохая ночь. «Как быстро вы потеряете контроль?» — прямо спросила я. «Секунд сорок», — не сводя с меня взгляда, глухо сообщил Сахир Я вернулась на заднее сиденье. «Паника! Пять секунд на панику, две на то, чтобы достать бутылку с водой, еще около трех оторвать кусок от плаща, намочить, обмотать вокруг головы, оставляя только глаза незакрытыми. Я действовала быстро, но привлеченные пыльцой, и я догадываюсь, что Сахиры еще быстрее». Нервно выргалась моя охранница. Очень странно посмотрела та, которую первая назвала охрой. Не сводил с меня багрового взгляда, взирающий в зеркало заднего вида Сахир а на дороге было уже шесть неадекватов, которых даже свет никоим образом не отпугивал. «Выходите!» — потребовала я. Дышать через мокрую ткань было проблематично, но возможно. Вторая, кому указали на выход, была охра. Моя старшая охранница тем временем достала маску-фильтр и надела на лицо. «Вот только...» «Возьмите ткань», — посоветовала ей. «Есть предположение, что они брали ваши фильтры в расчет». Она кивнула, и пока из машины с трудом, явно заставляя себя, выбирались Сахиры, Нейта и Охра, а я рывком перемещалась на переднее сиденье берясь за руль, Сахира стремительно обливала уже обмотанную тканью голову последней водой из бутылки. Я же стартовала с места, не дожидаясь ни пока она закончит, ни пока Охра закроет дверь. Пилотом я была аккуратным. По скорости теста неизменно проваливала. Но аккуратное вождение — это было мое. До сегодняшнего дня. Вдавив старт до упора, я ринулась в ночь, объезжая оцепеневших на миг от моих действий сахиров и перейдя на бессознательный уровень реакции. Тело на препятствие реагировало быстрее на долю секунды. Но быстрее. И гонка между деревьями на непредназначенной для этого машине началась. В этой гонке мы были не одни. Пытаясь выйти на перерез, пытаясь догнать и обогнать, за нами мчались обезумевшие нерейцы, и отследить их передвижение можно было только по светящимся багровым глазам. Все остальное оказалось смазанной, несуразной дико пугающей несоответствием скорости человека и машины тенью. Они двигались быстро. Настолько быстро, что я была вынуждена дважды сдавать назад, избегая столкновения. но это оказалось лишь началом. Вспышку света от электроимпульсной бомбы я уловила слишком поздно. В следующий миг мотор заглох, и машина встала. Да, наши противники не отличались благородством. Я сжала руль, на миг зажмурившись судорожно пытаясь просчитать собственную траекторию, чтобы определить, на каком расстоянии я сейчас от дома. Не успела. Нас настигли, и машина легким движением руки, запрыгнувшего на капот монстра, превратилась в кабриолет. Запрокинув голову, рассеянно посмотрела на небо. Звезд видно не было. Все закрывали кроны могучих деревьев, а моя охранница была снесена превосходившим уже раз в десять по численности противникам. Я бы даже испугалась, да, если бы не одна маленькая деталь. Электроимпульсная бомба. Что-то мне подсказывало, что одурманенные сахиры едва ли додумались бы до такого. В следующий момент из-за деревьев показались два флайта. Они неспешно и уверенно пошли на снижение, подтверждая мои худшие предположения, и, что удивительно, все безумные мгновенно скрылись во мраке, оставляя меня, все так же сидящую в машине, и мою охранницу, тяжело дышащую, с окровавленным мечом в руке, прислонившуюся к ближайшему дереву спиной. флейты опустились, и с ближайшего сградца дикого зверя и торжеством спасителя, интегрированного в победителя, вышел свет. В белоснежном костюме он дико смотрелся из раскуроченного автомобиля, хотя я оценила его попытку выглядеть весьма и весьма надёжным. Сахирсвет неспешно приблизился ко мне, облокотился об остатке машины, глядя на меня через открывшееся после отрывания крыши пространство, и произнёс «Доброго вечера, капитан Картнер!» «И вам замечательной ночи», — ответила я, даже не предпринимая попытки развернуть и снять своеобразную чулму с головы. Он ослепительно улыбнулся, сверкнул клыками и продолжил наш занимательный диалог. «Я вижу, вы решили прокатиться. Вы выбрали плохую ночь для этого Лея», сказал Энни Рейтс, который пытался убить меня дважды. «Да, я всегда, как дипломат, ни к этому не годилась». Улыбка света померкла. Я начала дышать быстрее и чаще, подготавливая тело к бою. У меня была плохая позиция и для нападения, и для защиты. Зато она позволяла уйти от первого удара и увидеть вспышку сообщения на сейере «Где ты?». И, собственно, план второго правителя Рейтана стал более чем очевиден. Очень медленно я вновь подняла взгляд на него. Свет улыбался. «Что-то мне подсказывает, что он найдет вас очень быстро, Сахтини-Лея!» Протянул Сахир доверительным тоном. «Вопрос только в том, что ждет вас после обнаружения». И знаете, мне вот крайне интересно. Спецов С-класса готовят к жестоким изнасилованиям. Так просто незначительное праздное любопытство. Плохой ночи, капитан Картнер. И, развернувшись, он направился к своему флайту. Очень неторопливо, очень неспешно, очень показательно. И явно давая мне время на то, чтобы окликнуть его и, собственно, начать молить о пощаде. Сообразно всем законам выживания я должна была попросить. Сообразно всем инструкциям специалиста моего уровня тоже. И женщине во мне так же было страшно, но... «И вам плохой ночи, Сахир, свет!» — зло произнесла я. Он остановился, медленно развернулся и, прищурившись, крайне неодобрительно посмотрел на меня. «Я думал, вы умнее, капитан Картнер». Мало ли кто и что думал. Я, может быть, тоже подумал о многом. Например, о том, что электроимпульсные бомбы... Продукты в основном тонаркского производства. И на столь примитивные полумеханические агрегаты, как данный автомобиль, действуют максимум минуты три. А три минуты ушли как раз на героическое появление Сахира Света. На разговор он и то меньше затратил. «Интересно», — задумчиво произнес Сахир Свет. «А он сам простит себе многочасовое насилие над вашим телом. Любопытно будет пронаблюдать за его моральными терзаниями». Собственно, это единственная причина, по которой я отогнал этих. И мне снова улыбнулись. Если бы он мог видеть мою улыбку, улыбнулась бы в ответ. Наезд не засчитан, Сахир Свет. И первый, и второй. Пойдете на третий заход. В любом случае не успел. Началось падение чего-то внушительного, прорывающегося к земле через ветви деревьев, и криво усмехнувшись, Свет произнес. Последний шанс. Действительно последний. Я схватила сейр и написала «Не выходи из флайта, здесь пыльца повсюду». В ответ пришло «Уже надышался». Все. Меня выключила сейр, посмотрела в глаза с интересом ожидающего полной капитуляции Сахира Света и помахала ему ручкой на прощание. Издевательская плохой ночи практически не расслышала, скорее прочла по губам. Рев мотора, шум и треск ломаемых веток уже не позволяли услышать ничего иного.